Прошло несколько лет. Я прижимал сынок к своей груди, замирает, переполняющий меня нежность. Мой маленький Армин был так похож на меня. Только сейчас, спустя много лет после нашего соединения с Эйрой, я познал счастье отцовства. Рассматривая новорождённого сына, пришёл к мысли, что если понадобится, то ради него я переверну вселенную. Мой родной, прошептал я, целуя малыша в лоб. Моё сокровище. Рафин, положи ребёнка в кроватку, ты его разбалуешь, послышалось насмешливое ворчание. Обернувшись с нежностью, посмотрел на жену, которая с вышивкой в руках сидела у окна, и усмехнулся. Не разбалую. Ну да, качнула головой Забава. Стоит только Армину пискнуть, как ты тут же хватаешь его на руки. Не если честно, мне иногда кажется, что когда папочка рядом, он даже плачет больше. Не выдумывай, рассмеялся я и с любовью посмотрел на сына. А даже если это и так Папине трудно понасить на ручках такого замечательного мальчугана. Правда, мой хороший. Армин мне улыбнулся, и я опять буквально захлебнулся от переполняющего счастья. Никогда не думал, что буду испытывать такой трепет к собственному ребёнку. Я точно знал, что стану самым лучшим отцом на свете, и у моего мальчика всегда будет поддержка в моём лице. Всегда. Рафин, Забава подошла ко мне и, приобняв прижалась. Ты отцу звонил? Нет, нахмурившись покачал головой. Несколько лет назад отец нашёл Орлена, решив выяснить мою судьбу. Получив номер Элекса, он связался со мной один раз, затем другой, потом третий. В общем, он всячески пытался наладить контакт, только вот я с ним общаться совершенно не хотел. Все родственные связи были разорваны окончательно, по крайней мере, я так считал. А вот Забава думала по-другому, и она буквально заставила меня вновь общаться с родственниками. Спустя несколько лет наши отношения немного потеплели. Но думаю, лёгкая холодность в них будет теперь присутствовать всегда. Хотя я был рад тому, что у моего Армина есть дед, который, кстати, уже завалил его подарками, и мне почему-то казалось, что отец действительно полюбил внука. Обязательно свяжись с ним. Он уже трижды звонил. Строго сказала Эйра, чем вызвала мою улыбку. Хорошо, кивнул я, но чуть позже. А сейчас давай прогуляемся. Давай. Тут же согласилась Заба. Уложив Армина в специальную переносную люльку, мы отправились на пляж. Я шёл по золотистому песку, обнимал жену и думал о том, что мне невероятно повезло. Дом, полная чаша, любимая женщина, долгожданный желанный наследник. У меня было всё, о чём я мог мечтать. И да, теперь с уверенностью у меня можно было назвать по-настоящему счастливым мужчиной.